Глава сорок пятая. Ее последний. Стою на кухне, я жду, пока сварится кофе. Сегодня день игры, и я проснулся в 6 утра, так и не сумев заснуть. Мне буквально не терпится выйти на лед, даже если мотив у меня совсем не профессиональный. Уничтожить этого ублюдка так же важно, как и победить гладиаторов. И я готов на все, чтобы его раздавить. Ава на цыпочках выходит из спальни, и мои губы растягиваются в задорные улыбке. Она осталась на ночь, хотя я предупреждал, что встану гораздо раньше обычного. Она сказала, что это не помешает ей быть со мной. Ава потихоньку мне открывается. Без остановки говорит о любимых книгах и фильмах, делится историями из детства, мечтами и планами на будущее. Я могу слушать ее часами, не уставая. И отвечаю ей такой же открытостью, не утаивая ни малейших подробностей. Она узнает о моем детстве и школьных годах, о моих промахах и маленьких победах как на льду, так и за его пределами. Наша поездка к моей маме и ее откровенный рассказ о бывшем парне изменили все. Когда ты говорил, что встанешь рано, то я решила, ты преувеличиваешь. Ава подходит ко мне, обхватывает сзади и прижимается щекой к моей спине. Она теплая и пахнет своим любимым ванильным гелем для душа. Тем самым, который недавно купила и оставила в моей ванной. Она занимала все больше и больше места в этой квартире. Некоторых парней это взбесило бы, но меня все устраивает, и я этого не скрываю. Мне нужно, чтобы Ава находилась рядом каждую минуту, потому что она дополняет меня. И заставляет чувствовать себя желанным. Хочешь, помогу тебе с завтраком? Я озираюсь на нее через плечо, изучая ее лицо и растрепанные волосы. Она еще сонная, и сердце замирает от счастья. Чувства к ней меня переполняют, и это каждый раз выбивает из колеи. Она лучшее, что случилось со мной за всю мою жизнь. Нет, этим утром о тебе забочусь я. Звучит многообещающе. Ава подмигивает мне, а затем, отстраняясь, подходит к столу и садится за него. До игры осталось несколько часов. Чем займемся? «А тебе не нужно выполнять задание?» спрашиваю я, разливая кофе в две кружки. «Нет, я совсем расправилась еще в четверг». «Ты определенно подготовилась». Развернувшись, я иду к столу и ставлю на него наши кружки. Затем возвращаюсь к столешнице, беру две миски с овсянкой, иду обратно к ней. а во виде сегодняшний выбор еды на завтрак и дуется. Не мой любимый завтрак. Знаю. Я смеюсь и хватаю со столешницы пачку ММДЭМС. Разрываю ее и бросаю по несколько дрожжей в нашей миске. Лучше? С ММДЭМС все лучше. Декламирует она, затем съедает ложку и начинает улыбаться. В этот момент я понимаю, что ей все нравится. Ждешь игру?» «Да, но я не хочу о ней говорить. Только не в день игры. Считай это суеверием», — заявляю я, и она смотрит на меня, приподняв бровь. «У всех есть странные привычки. Юная мисс, обожаю осуждать людей». Она приоткрывает рот, ее глаза округляются. Она хватает со стола салфетку и бросает ее мне в лицо. «Я тебя не осуждаю!» Знаю, что не осуждаешь, я так дразнюсь. Я поднимаю свою кружку. Как насчет того, чтобы посмотреть что-нибудь? Что, например? Можем посмотреть что-нибудь новое или продолжить Игру престолов. На днях она сказала, что ненавидит меня, потому что я заставляю ее смотреть все серии с самого начала. А она хочет пропустить все до четвертого сезона. Что скажешь? Скажу, что тебе нравится меня мучить, Колтон, а вас улыбка качает головой. Ну ладно, пусть будет «Игра престолов». Джон Сноу и Дейнерис всегда будут моими любимчиками. Прекрасное утро. Я в приподнятом настроении жду игру, предвкушая нашу победу и поражение Джефферсона. Пока мне не звонит доктор Стюарт. Он спрашивает, не собираюсь ли я завтра навестить маму, так как она хочет поговорить со мной, и это невероятно важно. «Ты в порядке?» Спрашивает Клей во время перерыва перед третьим периодом. Я качаю головой, выпуская воздух через ноздри. Еще никогда мне не было так трудно взять себя в руки. У меня не получается сопротивляться тревогам, и они забираются в самые дальние углы сознания. Пускай мы и выигрываем. Мне все сложнее сохранять спокойствие. Я могу чем-нибудь помочь? Все хорошо, спасибо, бормочу я и жадно пью воду. Закрыв глаза,. Я представляю прекрасное лицо Авы. Она — лесной пожар, вышедший из-под контроля и набирающий силу с каждым ударом сердца, с каждым вздохом. Или маленький, но ласковый костерок, проникающий глубоко в душу и обдающий меня своим теплом. Она хочет проводить со мной время, хотя я ей вовсе не необходим. Кому-то это может показаться бредом, но Ава помогла мне увидеть разницу между тем, когда тебе желают и когда в тебе нуждаются. Между этими понятиями грандиозная пропасть, и у меня сердце щемит в груди от мысли, что Ава сама хочет, чтобы я был рядом. А сейчас я ее предаю. Бардак в моей голове мешает ясно мыслить, а ее бывший продолжает кататься по льду, как грёбаная звезда. Дело в бывшем Авы. Клей наклоняется ближе. «Он тут ни при чем». «Тогда в чем дело? Ты с ней поссорился?» «Ради всего святого, Роджерс, у нас все хорошо», — Шиплю я, вставая со скамейки и возвышаясь над лучшим другом. «Сегодня я получил новости о маме и весь день пошел по одному месту». Клей поджимает губы, видимо, решая, стоит ли злиться на меня за гневную вспышку или нет. Я знаю его как свои пять пальцев, и он на свою беду слишком любопытен. Как она? Есть ли шанс, что ей станет лучше? Какого хрена творится? Это какой-то розыгрыш? Или, может, я все еще сплю? Откуда он вообще знает о состоянии моей мамы? Зловещие и гнетущие мысли расползаются по моему сознанию, а это еще ничем хорошим не заканчивалось. Она в порядке, как обычно. Тренер велит нам всем вернуться на лед, и я разворачиваюсь к двери. По крайней мере, Клей своими вопросами кое-чего добился. Я ни за что не позволю грёбаному Джефферсону сорваться с крючка. Я слишком взвинчен, чтобы вести себя мирно. Колд. Я ловлю взгляд Клея и молюсь, чтобы он не усугубил мое состояние. Напрасно. Из-за его следующих слов мои чувства набирают прежде невиданную силу. Если я ничего не говорю, это не значит, что я не знаю. Я всегда любил миссис Ти, и я желаю ей только самого лучшего. Он поднимается со скамейки и проходит мимо меня. Я застываю, так как представить себе не мог, что этот день окажется таким странным. Если я не отомщу за Аву, то забью последний гвоздь в крышку собственного гроба, и, черт возьми, Этому не бывать. Последний период пролетает стремительно. Мы ведем 3-1, поэтому играем от обороны, заранее планируя ходы и тактику, и это определенно срабатывает. Наши защитники справляются со своей задачей на отлично. Подгоняя противников к бортам, они делают чистые, четкие передачи и блокируют чужие пасы. А поддержка трибун оборачивается еще одним нашим игроком. Я ястребом слежу за Джефферсоном. И как только вижу возможность, срываюсь с места и несусь мимо тренера, получая его одобрение. Осталось всего три минуты, но я хочу, чтобы мы забили. Если все сложится как нужно, мне удастся сбить сублюдка спесь и тыкнуть нашей победой ему в лицо. Это будет грандиозно. Господи, пожалуйста, после такого утра я точно заслужил немного удачи. Подкатив к Джефферсону, я легко одолеваю его в очном столкновении, Я отправляю шайбу в сторону Бенсона. «Так-то! Я снова в игре, детка!» Сказать, что бывший вы недоволен, значит ничего не сказать. Он дует щеки и молча отъезжает в сторону от меня. «Серьезно, чувак? Без единого слова?» Я перерезаю ему путь еще раз, снова отбиваю шайбу и посылаю ее Муру. Терпеть не могу этого парня. Но сейчас он мой товарищ по команде, и он мне нужен. «Какого хрена тебе от меня надо?» рычит Джефферсон, когда я оказываюсь рядом. Чтобы ты ответил за то, как поступил с Авой. Она сама виновата. Так как пила, не меньше меня. Не надо было предлагать кататься вместе. Легко свалить вину на девушку, вместо того, чтобы признать, что повел себя как трус. Неужели так трудно было вызвать скорую? Я мчусь за ним, при этом не забывая об игре. Если все пройдет как надо, у нас появится шанс забить еще раз. Я был пьян в стельку и не хотел поставить под угрозу свою карьеру». «Отлично». Он отвлекся от игры и не замечает, как близко мы очутились к воротам его команды. «Теперь нужно, чтобы кто-нибудь отдал мне пас. Ты бы тоже не вызвал скорую, если бы знал, что можешь лишиться будущего». «Сорок секунд». При виде цифры я чувствую, как по телу растекается адреналин. «Я отчаянно хочу забить шайбу прямо у него на глазах, поэтому тщательно изучаю каток, пока не замечаю Бенсона». У нас устанавливается зрительный контакт, и он резко передает шайбу, попадая прямо в центр моей клюшки. «Чувак, ты лучший!» Двигаясь с невероятной скоростью, я лавирую между игроками и уже через секунду отправляю шайбу в сетку, делая окончательный счет 4-1. Я поднимаю кулак в воздух и гляжу на Джефферсона. Его губы скривились в гримасе. Он тяжело дышит. «Придурок злится на меня!» И на себя за то, что позволил мне обставить его. Сократив расстояние, я как можно незаметнее подталкиваю его, и он приземляется на задницу. Руки чешутся врезать ему по лицу, но я не могу позволить себе рисковать карьерой. В этом я с ним согласен. Должно быть, она хорошенько вытрахала твои мозги, раз ты стал таким размазнёй. Насмехается он и встаёт. Но ты должен меня поблагодарить. За что это? Я слышу возгласы толпы и вижу, как ребята празднуют нашу победу. Поэтому на миг улыбаюсь. Всему, что она делает в постели, ее научил я. Я был ее первым. Тупой ублюдок не знает, когда стоит заткнуться. Я подхожу ближе. Теперь мы стоим лицом к лицу. Хорошо, что я собираюсь стать ее последним. Его глаза расширяются от удивления, и в это мгновение я со всей силы бью его в живот. Падает на лед. Еще раз заговоришь с ней или прикоснешься к ней хотя бы одним чертовым мизинцем, я тебя уничтожу. Обещаю!